Эпилог. Пушистое, белое одеяло укутало парки, скверы, крыши домов. Легкий ветерок игриво колыхал ветви деревьев, сбрасывая с них свежий, только что выпавший снег. Зима крепко обосновалась на городских улочках, и людей это нисколько не смущало. Они быстро передвигались по живописному полотну зимнего пейзажа, спешили по своим делам. Малыши с восторгом окапывались в сугробах. Нерешительно касаясь холодными пальчиками хрупких снежинок, Строили ледяные крепости и оттачивали свое мастерство в снежных битвах. Все это добавляло городу особую живость и уют. Сбежав вниз по лестнице, опрометью помчалась домой, чтобы рассказать мужу последние новости. он позволил уйти мне раньше срока, а у Клауса сегодня был выходной. Свежий морозный ветер теребил волосы и жалил щеки. Воздух пронизывал меня до костей, но даже это не могло повлиять на мой хороший настрой. Шуршащий снег под ногами заставлял меня ускорить шаг, словно подталкивая к дому. «Интересно, какой будет реакция Клауса?» — подумала я, перебегая через дорогу. «Он обрадуется? Или...» «Небо! О чем я думаю? Конечно, он обрадуется!» Наша с ним свадьба была скромной. Присутствовали только самые близкие. Родители, сестра. Разумеется, Лили с Алексом. Я сама так захотела. Клаус меня поддержал ни он ни я не любили слишком громкие мероприятия даже назначение отца в королевский совет мы не праздновали шумно счастье любит тишину вроде так говорят и я с этим полностью согласна когда я подошла к дому окна светились теплым желтым светом войдя внутрь ощутила облегчение от снятого с плеч тяжелого пальто муж сидел в гостиной уютно устроившись перед камином где трепетное пламя боролось с морозным воздухом снаружи уже вернулась Клаус встал с кресла. «Что-то случилось?» «Нет. Эм... Да». «Так...» Дракон сдвинул брови, не сводя с меня внимательного взгляда. Я закусила губу, не находя слов. Смотрела на мужа и не могла перестать улыбаться. «Селена, ты меня пугаешь?» В голосе дракона появилось беспокойство. «Какие-то проблемы у эльфов?» «Нет», — я замотала головой. Все хорошо». Я бы даже сказала, чудесно». Лицо его вытянулось от удивления. «Правда?» «Да». Я снова замялась, словно мой разум предательски улетел куда-то. «Мы... М -м, станем родителями». Резко выдохнув, Клаус рассмеялся, а потом подхватил меня на руки и закружил по гостиной. «И кто же это?» Мой истинный остановился и, бережно поставив на ноги, поцеловал. «Мальчик или девочка?» Я ждала этого вопроса и совершенно точно знала ответ. «Оба», — прижалась к дракону. «У нас будет двойня», — Вэон подтвердил. Клаус охнул. Держу пари у него перехватило дыхание. Когда я узнала, у меня была похожая реакция. Но меня это не страшило. Стоя в обруче сильных рук любимого и слушая, как глубоко стучит его сердце, я была совершенно счастлива.